Личность и народ – две основных идеи русского народнического социализма. Гораздо более характерен для народнического социализма Герцен. Герцен более известен на Западе, чем Белинский. Он был эмигрантом, издавал в Лондоне журнал «Колокол», был связан с западным социалистическим движением, и книги его переведены на иностранные языки. Он был гораздо более индивидуалист и гуманист, чем Белинский. Но, как было уже говорено, он разочаровался в Западе и искал спасения в русском мужике, которого совсем не идеализировал Белинский. В Белинском был уже потенциальный марксист. Поразительнее всего, что в русском крестьянстве, жившем в условиях крепостного права, лишенном элементарного просвещения, Герцен видел большую выраженность принципа личности, большую цельность индивидуальности, чем у европейского человека, ставшего мещанином. В русском народе сочетается принцип личности с принципом общности. С чужбины Герцен делается основоположником народнического социализма, который наибольшего развития достигает в 70-е годы. Герцен верил, что в России легче и лучше осуществится социализм, чем на Западе, и не будет мещанским. Как и многие народники, он против политической революции, которая может толкнуть Россию на западный буржуазный путь развития. Быть социалистом в то время значило требовать экономических реформ, презирать либерализм, видеть главное зло в развитии капиталистической индустрии разрушающий зачатки высшего типа общества в крестьянском укладе жизни. Часто это значило сочувствовать диктатуре, даже монархии. Социалисты-народники готовы были поддерживать монархию в России, если она станет на защиту народа против дворян и нарастающей буржуазии. Герцен в эмиграции на страницах «Колокола» приветствовал Александра Второго за акт освобождения крестьян. Но Герцен, несмотря на свои революционно-социалистические идеи, несмотря на свое эмигрантское положение, оказался чуждым для поколения 60-х годов. Он человек сороковых годов, русский культурный барин, гуманист и скептик, но не нигилист. Он нетипичен для революционной интеллигенции, Гораздо менее типичен, чем Белинский, Чернышевский, который развивал идеи народнического социализма, родственные Герцену. Он с презрением будет говорить о Герцене, что он барин сороковых годов, который все еще продолжает думать, что он спорит в салонах с Хомяковым. В шестидесятые годы в интеллигенцию вошли новые социальные слои, прежде всего семинаристы. Дворяне перестали господствовать, и появился более жесткий и более аскетический душевный тип, более реалистический и активный. Эпигоны идеалистов сороковых годов, лишние люди, представляются людьми отошедшего века, появляются нигилисты. Нигилизм Есть характерно русское явление, в такой форме неизвестное в Западной Европе. В узком смысле нигилизмом называется эмансипационное умственное движение 60-х годов, и его главным идеологом был Писарев. Тип русского нигилиста был изображен Тургеневым в образе Базарова но в действительности нигилизм есть явление гораздо более широкое, чем писаревщина. Его можно найти в подпочве русских социальных движений, хотя нигилизм сам по себе не был социальным движением. Нигилистические основы есть у Ленина, хотя он и живет в другую эпоху. «Мы все нигилисты», — говорит Достоевский. «Русский нигилизм отрицал Бога, дух, душу, И тем не менее, нигилизм нужно признать религиозным феноменом. Возник он на духовной почве православия. Он мог возникнуть лишь в душе, получившей православную формацию.